Я понятия не имел, к чьей юрисдикции относится этот случай, за исключением, разумеется, Господа Бога. Но поскольку у меня уже наметилось взаимопонимание с Фоксом и Куперманом, я подумал, что предоставлю им право первой ночи. Я набрал справочную и спросил номер шестого участка в Виллидж. Справка была платная, но не думаю, чтобы Дарлин Ригби возражала. Я услышал. «Шестой участок». «Сержанта Фокса, пожалуйста», — сказал я. Меня переключили на комнату детективов. Знакомый голос заскрежетал меня в ухе. «Спецотдел уголовной полиции. Сержант Фокс слушает», — сказал голос. Мы немного пообщались с этим голосом. Поскольку Фокс и Куперман служили в спецотделе, они отвечали за весь город. То есть позвонил-то я правильно, но результат был, можно сказать, так себе. «Ты уверен, что дело нечисто?» — спросил Фокс. «Боюсь, даже Ронни Милсов разглядел бы, что это убийство». «Что еще за Рони Милсов?» — зашипел Фокс. «Слепой кантри-музыкант. Я зажег сигару и немного подождал». «Слушай, парень», — сказал он, — «мы едем. Ничего не трогай, не отлучайся от трупа и не кури около него свою чертову сигару». «Вас понял», — ответил я, но, похоже, Фокс уже повесил трубку. Мы с сигарой проследовали в гостиную. Я сел в удобное бамбуковое кресло со спинкой веером, положил ноги на кофейный столик и затянулся сигарой. Сигара была не дурна, но я не был уверен, что это передышка от жизни надолго». Прошло, может быть, минут 16, прежде чем внешний мир вторгся в дверь квартиры Дарлин Ригби на 43-м этаже. На этот раз в виде кавалерийской атаки под предводительством Фокса и Купермана в сопровождении роя экспертов, обреченных на очередное рутинное мероприятие. Замыкал процессию пухлый, жизнерадостный судмедик. И почему это судмедики всегда такие упитанные? Такая порода, наверное. Все промчались мимо меня в спальню, но Фокс через несколько минут вернулся, чтобы поздороваться. Глядя на его лицо, можно подумать, что у него в глотке застрял кусок мяса. «Ну ладно, парень», — сказал он, — «меня не волнует, что ты за птица, понял? И меня не колышет, чем прославился твой чертов папаша. Я хочу знать, какого черта ты звонишь нам из квартиры с трупом». Тон у него был угрожающий. Она звонила мне вчера вечером и хотела поговорить что-то насчет Фрэнка Уортингтона, но я уже убегал в Гарден на Рейнджерс и сильно опаздывал, поэтому мы договорились встретиться здесь в 10 часов и позавтракать вместе». «И что же, черт побери, произошло?» — спросил Фокс. Вопрос был задан неприятно спокойно. «Да не знаю», — сказал я, — «по-моему, бекон пригорел». Я сам пытался понять, кто и почему мог укокошить Дарлин и какая здесь связь с убийством Фрэнка Уортингтона. Я пытался думать о куче дел одновременно, но было совершенно ясно, что для упражнений в дедукции время неподходящее. Моим изношенным серым клеточкам придется передохнуть, прежде чем шевелить мозгами, следовало спасать всю голову. Куперман вошел в комнату и демонстративно встал справа от моего кресла. Я снял ноги со столика, чтобы соблюсти приличие. Сигара отлела в ближайшей пепельнице. Куперман и этим утром выглядел не особо дружелюбно. «Почему бы нам не прихватить мистера Бродвей и не покончить с этим?» — спросил он Фокса голосом густым, как копоть на окнах подземки. Я почувствовал, что после истории под заголовком «Кантри» музыкант вырвал жертву из рук налетчика, прошло слишком много времени. Короткая же у них память. Вопрос Купермана, как оказалось, был риторическим. По крайней мере, пока. Фокс предпочитал потрошить меня немедленно, не отходя от кассы. Я сообщил им имена трех человек, исключая Дарлин Ригби, разумеется, которые могли знать что-то о деле Фрэнка. На этот раз я заметил, они потрудились хотя бы записать имена. Впрочем, особого впечатления это на них явно не произвело. Они хотели знать, куда я пошел после хоккея. Я сказал им, что Нина Конг подвезла меня на лимузине в обезьянью лапу. При этом Фокс приподнял бровь, а выражение лица Купермана осталось прежним, откровенно злобным. Куперман поставил ногу на кофейный столик. Его глаза прожигали меня. Температура взгляда была на несколько градусов выше той, с которой моя сигара тлела в пепельнице. Я взял сигару и уже почти затянулся, когда Фокс сильно ударил меня по запястью и выбил сигару на пол. Он втоптал павшую героиню в бежевый ковер. Такую картинку не увидишь в журнале Дом и Сад. Так можно и рак ноги заработать, заметил я. С кем-то разговаривал в лапе. Вот и еще одна проблема. Хорек побоится говорить с полицией, он на это не пойдет. Он почти наверняка будет отрицать, что вообще меня знает. Он не обеспечит мне алиби, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Конечно, пока до этого еще не дошло, но кто знает. Если мое алиби с Харьком было так себе, то вторая его часть с Рамбамом вообще никуда не годилась. С учетом репутации Рамбама и того дельца, который мы совместно провернули прошлой ночью, мне не хотелось, чтобы эти ребята его заорканили. Нет уж. Стоит ему знать, что мы с корешем ели без Стробургера, для нас обоих расспросами дело не кончится. Так с кем ты разговаривал прошлой ночью? Небось прогуливался по скверу на Шеридан? Этот сквер был футов 10 шириной и не длиннее носа генерала Шеридана. Воздух в комнате становился все более спёртым, как, впрочем, и вся атмосфера нашей беседы. «Посмотрим, что у нас есть», — сказал Фокс. «Со времени, когда ты появился в обезьяне лапе прошлой ночью, до 10 часов 15 минут утра, когда ты зашел в квартиру, тебя никто не видел и с тобой никто не разговаривал, так?» «Так». «Алиби нет?» «Алиби нет». «Со своего места мне было видно судебного медика в спальне». Он скорчился на полу, изучая шею Дарлина Ригби. «Эй!» — крикнул он, не отрываясь от своего занятия. «И кто выиграл?» «Айлендерс 5-3», — ответил я. «Позорище!» — сказал он. Я уже начал прикидывать, кого мне придется напрячь, чтобы выбраться из этого комикса, когда они, наконец, от меня отстали. «Мы свяжемся с тобой», — сказал Куперман с очень неприятной ухмылкой. Я, впрочем, не особо приглядывался, потому что немедленно устремился к двери. Домой я добрался, видимо, немного раньше, чем труп до морга. Если можешь обогнать покойника, все еще не так плохо. В моей голубятне меня поджидало сообщение от Вольфа Нахмана. Я тут же ему перезвонил. Ну что там, Вольф? спросил я. Отличные новости, сказал он. Я тебя все утро искал. Ну? Макговарна вчера вечером отпустили, сказал он.